Глава 23. Корсо приземлился в Париже в 16.20. Настоящий подвиг в отпусков. Впрочем, недостаточно заметный для того, чтобы его ждали на месте преступления. Тело Элен де Мора было уже перевезено в Институт судебной медицины. Специалисты службы криминального учета упаковались так, что сцена обнаружения «Пустырь в Сен-Дени» сводилась теперь к нескольким обрывкам ленты ограждения. «Проходите». Прокурор города Бобиньи, находившегося в юрисдикции департамента Сен-Дени, прихватил прибывших на место ребята из регионального 93-го отдела судебной полиции. Барби уже мертвой хваткой вцепилась в прокуратуру Парижа, чтобы дело передали им. Но оформление документов требовало времени, и теперь, во второй половине дня, никто не знал наверняка, кому будет поручено расследование. Пока группе Корсо удалось лишь получить отчеты, составленные офицерами судебной полиции. Не высказывая никакого мнения и ни словом не объяснив своего отсутствия, Корсо завладел стопками печатных листков и заперся в кабинете. Прежде всего, ему следовало проанализировать и объединить факты со всей объективностью проникнуться этой новой драмой и позабыть о полученном в Мадриде тепловом ударе. Труп был обнаружен около 11 утра на заброшенном пустыре на углу улиц капитана Альфреда Дрейфуса и Флоры Тристан, недалеко от железнодорожных путей станции Стад-де-Франс. На самом деле не вызывало никакого сомнения, что тело обнаружили гораздо раньше Место идеально подходило для того, чтобы выкурить пару косячков Но не местным же мальчишкам предупреждать полицейских Это просто невозможно Пришлось ждать, когда один из них расскажет родителям А те решатся позвонить неприятелю, то есть в полицию Так же, как Софис и Рей, Элен де Мора была обнажена При ней не нашлось ни единого предмета или документа, позволявшего установить личность. Сыщики сразу подумали о первой убитой стриптизерши. Их подозрения подтвердили обнаруженные следы. Как и в предыдущий раз, жертва в позе эмбриона была связана своим нижним бельем. Бюстгалтер крепко обвивался вокруг шеи и запястьей, которые при помощи трусиков были прочно соединены со щиколотками». Кнутовые или поводковые узлы, узлы восьмерки, последний из них открытый Как и Нина Вис, женщина явно билась и сама себя задушила, еще сильнее стянув свои путы Раны на лице тоже оказались идентичными Искромственные губы, обнаженные десны, камень, воткнутый в горло Просматривая чудовищные фотографии, Корсо представлял себе пухленькую женщину, изображавшую матросика на сцене сквонка. Внешне стриптизерши не имели ничего общего. софи сирей была долговязая, худая блондинка, с овальным лицом и очень яркими бровями. У Элен были подстрижены под пожа черные волосы, разумеется, крашеные и толстые щеки. Иногда на мгновение мысли Корсо возвращались к человеку из Мадрида. Действительно ли это убийца? Возможно ли, что, убив в Париже, он отправился в Испанию? Не так уж абсурдно. После совершения преступления он вполне мог поехать туда, чтобы собраться с мыслями перед картинами. Возможно, каждое убийство представлялось ему чем-то вроде приношения. Или же все это лишь кромешный бред? Корсо решил на некоторое время позабыть призраков в Панаме. Следовало ограничиться фактами, только фактами, и вести расследование, как полагается. Он перешел к снимкам с крупным планом окружающей обстановки, разделенной на жилые массивы и башни. Привычная нищета, обычное уродство и пустырь, подвалы которого, согласно отчетам, были отравлены двумя веками промышленной деятельности. Ничего общего со свалкой отходов, где обнаружено первое тело. Никакого возможного символического смысла. Единственная деталь, на которую следовало обратить внимание, это относительная близость пустыря и адреса проживания элен де Мора. Улица Мишеля Орденера, ворота Сент-Уан. Как и в случае с Офисерей, близость свалки Поттерн и района Иври где она жила. Но эти расстояния ни о чем не говорили. Нельзя было даже предположить, что убийца выбрал эти места, руководствуясь удобством, потому что с Софи он расправился не в ее квартире, и Корсо был убежден, что с Элен тоже. Сыщики из местного отделения полиции звонили уже несколько раз. Знак, что они надеялись оставить дело у себя. В общих чертах они восстановили последний день Не весь что, по правде говоря. Элен проживала одна. Накануне она работала в сквонке, так что проснулась около полудня и примерно в час, как всегда, отправилась в спортзал клуба вау club Мэджим» на улице Фубур-Пассоньер. Во второй половине дня ее следы терялись. Коп собрал лежащие на столе документы и сунул папку под мышку. В зале совещаний ждала его команда, уже сильно на взводе. Тому имелось две причины. Разумеется, само убийство, но также и молчание прокуратуры. Люди Корсо по-прежнему не знали, кому предстоит этим заняться. А ведь тратить долгие часы на административные дела было бессмысленно. Корсо успокоил коллег. Он уже звонил в прокуратуру и подчеркнул обоснованность их претензий. Он приступил непосредственно к интересующей всех теме. Что бы вы ни думали, мы времени зря не теряли. — Неужели? — вопрос задала Арни. Имеющийся опыт не привил ей иммунитета против бессилия, которое порой берет сыщиков за горло. — Мы с самого начала промахнулись, — процедила она сквозь зубы. — Вся эта хрень с Годзо не имеет никакого отношения к убийствам. «Убийцей владеет навязчивая идея – сквонг!» «Именно поэтому мы сменим тактику», – согласился Корсо. «Сосредоточимся на заведении. Надо снова допросить Каминский и девочек, изучить историю клуба, здания и даже, почему бы и нет, стриптиза. У убийцы проблема с этим конкретным заведением и именно этим родом деятельности». «Нам следует целиком сконцентрироваться на этом». «А Ахтар со своим видео?» — спросила Барби. «Не будем же мы бросать начатое расследование на полпути?» «Что у нас с подкреплением?» «Бампар отправляет к нам целую свору стажеров». На лучшее корсо и не рассчитывал. В июле невозможно надеяться на свежие обстреленные войска. Компьютерщики из Берси в ближайшее время сообщат нам координаты порно-актеров и подписчиков Ахтара. Наши ребятки разошлют им повестки и допросят эту тусовку. А мы сосредоточимся на Элен де Мора из Квонке. А опрос соседей в Сен-Дени? Это берет на себя местное полицейское отделение. Свяжитесь с ними. Попросите, чтобы они заодно изучили записи с камер наблюдения. Людо скептически заметил, что в таких кварталах подобное оборудование долго не живет. «Есть также пробы, взятые специалистами службы криминального учета», продолжал Корсо, будто ничего не слышал. «Попросите их обратиться в частную лабораторию, это чрезвычайно срочно». «Полквартала, должно быть, уже потопталось на месте преступления», не унимался Людо. Это его замечание Корсо тоже оставил без внимания. «Новое убийство дает нам повод детально изучить способ действия преступника, представить себе каждое его движение, установить его оружие, проследить последовательность ритуала». Повисла тяжелая пауза. Все скептически молчали. «Вы уже были в доме жертвы?» – продолжал он. «Ребята из клиньян сейчас как раз там. Ничего нового». Вернемся туда завтра утром, в вчетвером. Проведем настоящий обыск. Необходимо подробно прояснить профиль Элен. Понять, были ли у нее точки соприкосновения с Софисой Рей. Встречались ли они помимо работы в... Во всяком случае, перебила его Барби. На Ахтара она не работала. Мы уже проверили. В этой среде есть не только Ахтар покопайтесь в мире сада маза адресочки вы знаете его слушатели начинали оттаивать корсо решил что сыщики созрели для разделения обязанностей по возможности немедленно людо приступил он пойдешь на вскрытие а также вместе с криминалистами проследишь за анализом образцов днк быстрый к его куроженца тулузы Перспектива провести ночь с трупом, а не с новыми знакомыми, встреченными в интернете, похоже, не слишком его опечалило. Что поделаешь, форс-мажор? Арни, ты возвращаешься и допрашиваешь каминский и девушек из Сквонка. Мне нужен подробный портрет этой мисс Бархат. И если до завтрашнего утра у тебя останется пару часов, разбуди ее соседей. Это противозаконно. «Ввиду срочности дела нас прикроют. И, кстати, не забудь камеры наблюдения в ее квартале». «На что ты надеешься?» — прервал его Людо. «На похищение непосредственно из дому?» «Хотя он дважды совершил убийство, это не делает его ни гением преступления, ни волшебником. Так что он непременно должен был оставить следы, и мы их обнаружим». Корсо повернулся к поджидавшей своей очереди Барби. «Раздобудь счета Элен, ее мобильник и компьютер, и по-быстрому все проанализируй. Поторапливайся». Она, как обычно, сидела с блокнотом в руках, подложив под себя согнутую в колени ногу, будто студентка с готическими склонностями. «А как быть с требованиями? Мы даже не... Я этим занимаюсь. Необходимо срочно узнать, кто ей звонил в последние дни. Кому звонила она?» «Снимала ли деньги? Пользовалась ли метро или брала на прокат велосипед?» Опять молчание. Как всегда, каждый задумался, что будет делать он сам. Обычно Корсони слишком распространялся насчет собственных планов, но сегодня требовалось укрепить командный дух. «А я займусь сквонком». Вмешалась бывшая культуристка. «Ты только что сказал, что это я!» В твое ведение поступает персонал клуба, а я поближе изучу здание, соседей, историю этого места. Есть в этом чертовом заведении какая-то тайна, мотив убийцы. Одобрение в рядах. Похоже, новые аспекты наступления придали команде новые силы. — А что с любовником в шляпе и картинами Гои? — спросила Барби. Перед внутренним взором Курсо тут же пронеслись кровавые портреты. Призрак в лифте, нестерпимая белизна улицы. Он выдержал взгляд Барби, только она знала, куда он ездил, а у него пока не нашлось времени рассказать ей о своей короткой встрече. «Вы обнаружили что-нибудь связанное с ним?» — спросил сыщик. «Нет». «Тогда пока сфокусируем свое внимание на Элен де Мора. «В понедельник утром пересмотрим все по пунктам. У нас есть больше суток на то, чтобы составить полное представление о мисс Бархат. Вопросы есть?» Арни подняла руку. будто в школе. В школе славянских единоборств». «А как насчет остальных девушек из Сквонка? Мы обеспечиваем им защиту?» «Само собой. Я переговорю с Бомпар и...» Он не закончил. У него в кармане вибрировал телефон. «Извините», — сказал он, доставая мобильник, и вышел без всяких объяснений. На экране высветился номер Эмилии.